Глава вторая. Утром я проснулась от тихих шагов бабушки, которая уже шуршала по дому. Взяв телефон, посмотрела на время. В семь И чего и не спится в такой рань. Прислушалась к себе. Я тоже выспалась и отдохнула, несмотря на то, что полночи провела без сна. Надо вставать и готовиться к предстоящему собеседованию. Или хотя бы договориться о нём. Конечно, можно было бы позвонить по телефону и всё быстро решить, но... Но это ж деревня. «Пока сам не придёшь и не попросишься, никто тебя никуда не пустит, даже поработать». «Ты без одежды приехала?» Заметила бабушка за завтраком. Я несчастно кивнула. «Здесь у меня хранилась лишь та одежда, в которой я ещё на первых курсах училась». Я там приличное платье нашла и погладила. «В нём сходи». «Ба, ну какое приличное платье в деревне! Я ж не в театр иду». Я сморщила нос. «Так оно и не сильно длинное». Отмахнулась бабушка Нёра. На столе лежит в комнате. Платьем оказался сарафан, который я перед поступлением в университет покупала. Жёлтый, лёгкий, длиной до колена. Рядом лежал вязаный зелёный кардиган, который оставила мама в свой прошлый приезд. На улице хоть и май месяц, но было ещё свежо, особенно утром. Белые балетки, которые бабушка откопала под диваном, были хорошо разношены, а оттого особенно удобны. Такое ощущение, что за четыре года у меня нога не выросла. Хотя, может быть, и не выросла. Кто ж её знает. Из дома вышло восемь часов, прикидывая, что получаса мне хватит на то, чтобы дойти до края деревни, где и располагалась бывшая колхозная контора. По пути мне почти никого не встретилось. Лишь парочка местных алкашей, ждущих на крыльце магазина его открытия. Я всегда удивлялась тому, откуда у этих... никогда не работающих людей появляются деньги на выпивку. Контору я даже не узнала сначала. Создалось ощущение, что её не перестроили, а снесли и отстроили заново. Более того, чужеродное для этих мест вид здания вообще не вписывался в забитую бревенчатыми домами деревню. Кирпичное здание сейчас было облицовано плитками. Крыша блестела от уложенных на неё солнечных батарей, а большие панорамные окна были непривычно затемнены. Я тихо хмыкнула, подходя к входу. Двойная железная дверь осталась на месте. Но сейчас открывалась легко и не скрипела на всевозможной лады, как раньше. Внутри было чисто и непривычно тихо и пусто. На дверях висели таблички. Нашла надпись «Директор» и, постучав, открыла дверь. В кабинете всюду стояли коробки, а в центре возвышался стол, где стоял ноутбук, из-за которого высунулась светловолосая голова. «Ты кто?» – спросил звонкий голос. «Анжелика», – представилась. «А ты кто?» Ребёнок с пыхтением слез с высокого кресла и подошёл ко мне. Важно протянул руку. «Денис!» «Очень приятно», – улыбнулась, пожимая маленькую ладошку. «А где все взрослые?» «Мне пять лет уже», – насупился мальчик. «Я тоже большой, и тут за всем присматриваю. А все скучные люди где-то на улице ушли, чтобы не мешать мне играть на компьютере». Он четко выговаривал буквы, стараясь ни одну не пропустить. Ясно, я выпрямилась. Сейчас кого-нибудь позову. Денис поднял руку с квадратными часами на ней и, нажав пару кнопок, проговорил. Дядь Толь, тут Анжелика пришла, и ей нужны взрослые дяди. У меня тут же покраснели щеки от такой постановки вопроса. Ладно, никуда не пойду. Подожду здесь, взрослых дядь. Громкие шаги послышались за дверью через минуту. А в кабинет вошёл высокий парень, и синя-чёрная чёлка падала на синие глаза. Майка, заляпанная какими-то красками, обтягивала мощный торс. Длинные ноги, обтянуты потёртыми джинсами. Не мужчина, а влажная мечта всех барышень в округе. Эмм... Я смущённо отвела взгляд. «Здравствуйте». «Ну, привет». Послышалось откуда-то сверху. «Чего ты к нам пожаловала, Анжелика?» «Работать хочу». Пожала ей плечами. Парень хмыкнул, обошёл стол и плюхнулся в кресло. «Подростков до шестнадцати лет на работу не берём». И сложил руки за головой, рассматривая меня. «У нас и так народу на выгрузку мусора полно». После такого пренебрежительного тона всё очарование с него слетело в раз. «Это замечательно», — я гаденько улыбнулась. «Но я не на выгрузку мусора, и мне больше шестнадцати. Мне сказали, что вам бухгалтер нужен». Дядь Толь резко выпрямился в кресле. «Паспорт покажи». Не поверил он. Впрочем, я к такой реакции давно привыкла. Достала из рюкзачка, который давно хотела выбросить, документ и протянула ему. Вот. Хм. Лопаткова Анжелика Игнатьевна. Неполных двадцати трех лет от роду. Хорошо сохранилась, я скажу. Он поднял на меня синие глазище. «Диплом давай». «Дала». «Хм». «Красный. И как же тебя в эту деревню-то занесло, Лопаткова Анжелика?» «Я внучка Лопатковой Анны Николаевны, и выросла я здесь. А вот вас я не припомню. Конечно, если назовётесь, то, может быть, и откопаю в памяти». Вернула шпильку. Парень коротко хохотнул. «Не откопаешь. Я сюда первый раз приехал год назад. Гарин Анатолий. Очень приятно». Сдержанно кивнула на приветствие. «Опыт работы есть?», есть. Только трудовая у меня осталась на прошлой работе, а забрать сейчас не могу. Призналась честно. Ладно, потом предоставишь. Пока новую заведем. Месяц испытательного срока, а там посмотрим. Следующие полчаса мои данные вносились в ноутбук, затем распечатывались, а после того, как я прочитала условия договора и подписала документы, Анатолий ознакомил меня с распорядком. С понедельника приступай к работе. Кабинет мы тебе подготовим, а сейчас? «Пойдём с шефом знакомиться». И пошёл к двери, вновь пустив за компьютер маленького геймера. «А ты не шеф?» Я приподняла брови. «Не-а. Я больше по организационной части. Материалы поставить вовремя, людей нанять. А шефы? У нас их два. Это мозг, вокруг которого всё и крутится. Один сейчас в отъезде, так что знакомить буду со вторым». Тут же было сказано мне. «А ты, небось, меня уже хмурить решила?» Определённо снабженцем здесь работает хам редкой породы самовлюблённых приматов. «Ну уж нет. Зачем мне парень, которому я до подмышки допрыгнуть не могу?» Я сморщила нос. В ответ послышался лёгкий хмэк. На улице никого не оказалось, на что мне было приказано оставаться на месте и ждать. А сам Анатолий ушёл куда-то за строение. Стоять мне было скучно. поэтому я тихонько переместилась в другую от крыльца сторону и заглянула за угол конторы, откуда слышались тихие щелчки. Там спиной ко мне стоял парень в одних джинсах и кроссовках, склонившийся над какой-то деревяшкой и щелкал над ней каким-то прибором, вгоняющим в дерево гвозди. Хотя я стояла крайне тихо, парень неожиданно замер, распрямился и резко обернулся, вперевшись в меня немигающим взглядом. Я тоже замерла под этим взглядом светло-карих глаз. Не потому что испугалась, нет. Потому что... Вы когда-нибудь встречали помесь известного голливудского актера с не менее известным мужчиной-моделью? Вот и я нет. А если еще и так неожиданно из-за угла, то это и вовсе обескураживает. Светлые чуть вьющиеся волосы обрамляли скуластое лицо. Нос прямой, губы крупные, но не пухлые бантиком, а какие-то мужественные, что ли. Тяжелый подбородок с ямочкой на нем – Сильная загорелая шея с двумя белыми шрамами, переходящая в широкие плечи и грудь, где покоилась какая-то абстрактная татуировка. На ней-то я и залипла. Из транса нас вывела ворона, каркнувшая на нас с макушки ближайшей березы. Парень тоже вздрогнул и отвел взгляд. «Стой так!» Я даже ладонь вперед выставила, как будто могла удержать его этим на месте. Достала из рюкзака фотоаппарат и несколько раз щелкнула опешившего от такой наглости парня. «Ты не подумай ничего. Я просто люблю красивых людей снимать. Ну и природу всякую. А ты очень красивый. Тебе можно в модели идти. Тебя камера любит. Не обижаешься?» Он слегка мотнул головой. «Ну вот и ладненько. Ты случайно не знаешь, где?» «Вот ты где!» – послышалось за моей спиной. Анатолий явно искал этого парня. «Андрей, знакомься, это наш новый бухгалтер. Зовут Анжелика, 22 года, не замужем». Тут же сдал меня новый знакомый. анжел знакомься. Это наш шеф, Догелев Андрей. Прошу жаловать, но можно и не любить». У меня возникало желание закрыть лицо руками. Стыдно-то как. А я его еще и разглядывала, а потом пофоткала и наговорила всякого. «Ужас. Меня сейчас срочно уволят. И это будет мой самый короткий период работы. Двадцать минут». «Извините». Быстро отвела глаза. «К нему можно и на «ты». — хохотнул стоящий позади меня Толик. «Нельзя!» — огрызнулась я. «Нам ещё работать вместе!» И снова залилась краской, взглянув на своего работодателя. У меня глаза расширились, когда я увидела едва уловимый жест пальцами. Тоже красивая. Посмотрела на Анатолия, который теперь с интересом уставился на меня, как будто пытался найти во мне хоть что-то привлекательное. «Эм... Вы глухонемой?» С трудом изобразила на пальцах то, что сказала. Слава богу, что был у меня период времени, когда я изучала язык глухонемых, который сейчас трудом, но вспоминался. Лёгкая усмешка и качание головой. «Просто не мой Я тебя слышу, но не говорю». «Как собака?» – вырвалась у меня, после чего пришлось постучать себе по губам. Андрей кивнул. «Ты его понимаешь?» У Толика брови под чёлкой затерялись. «Ну да». Он достаточно жёстко жестикулирует. И ещё помогает то, что артикуляция в него хорошая. Пожалуй, я плечами. Губы тоже красивые, но знать им об этом не обязательно. Зато теперь я смогу беспрепятственно на них смотреть, когда будем общаться. «Ну тогда нам повезло вдвойне. Если окажешься хорошим бухгалтером, то цены тебе не будет». И хлопнул меня по спине так, что я пролетела три шага вперёд, где меня и поймал Андрей, который возмущённо уставился на друга. «Так я ж тихонько. Хлипкая она у нас какая-то. Её бы покормить». «Не надо меня кормить. Я у бабушки живу. Там бы от переедания не помереть». Я с трудом выпуталась из чужих рук и спрятала фотоаппарат в рюкзак. «Я в понедельник приду». И пятясь сбежала от этих странных мужчин, которые растерянно смотрели на меня до тех пор, пока я не скрылась за углом. «Фух», выдохнула и быстро пошла вдоль по улице. Странно, что местные девчонки таких парней ещё к рукам не прибрали. И это за год-то. Или они женаты, но просто кольца не носят. Интуитивно почувствовала, что парни холостые, хотя всякое в жизни бывает. Ведь ребёнок в кабинете не сам по себе появился. Да и на Андрея подозрительно похож. Светлые волосы, карие глаза. За такими мыслями сама не заметила, как прошла полдеревни. Да пруда, что ли, сходить. Свернула в нужный проулок, который спускался прямо к нужному водоему. Весной там было очень красиво, и часто прилетали настоящие белые лебеди. Правда, в купальный сезон дети распугивали этих красивых птиц, но весной они чувствовали себя здесь вольготно. «Ой, Анжела приехала!» – раздался удивленный голос справа. Оглянулась. В огороде за деревянным забором стояла баба Люба, было глубоко за восемьдесят. Несмотря на возраст, она сейчас воинственно держала в руках вилы которыми, судя по всему, ковырялась в земле. «Здрасте, баба Люб!» Пришлось подойти к забору. «А как не подойти? Тебя потом по всему селу прославит зазнавшейся городяжкой». «Как у вас здоровье?» Этот вопрос в деревне был основным. Баба Люба тоже подошла к забору. «Да какое в мои года здоровье, представляешь? Вчера не смогла ворота на Паскотину закрыть». Венька, дай бог ему здоровья и жену хорошую, помог. Посетовала пожилая женщина. Я вспомнила эти ворота и содрогнулась. Я их даже с места сдвинуть не могла никогда. Ты пойди, к нему идёшь. Погодите. Я зависла слегка. Венька здесь? Кулаев? А как же? Сразу же откликнулась старушка. Приехал больше месяца уж как. Он в училище учился после интерната. «Вот, диплом получил и приехал. Материн дом сейчас отстраивает. Так что, ты к нему бежишь?» «Ага, спасибо за информацию, баб Люб. Я уже хотела сорваться с места, чтобы повидать друга детства». «Стой, Ягаза, погодь немножко», — пригрозила мне она. «Молока сейчас дам, унесешь ему, а то второй день из дома не выходит. Голодный поди». Я послушно подождала пять минут, пока мне вынесли банку с молоком, закрытую капроновой крышкой, и с этой банкой в руках поспешила к концу проулка, где и стоял дом Веньки. Вениамин был аутистом. Обнаружилось это почему-то лишь в первом классе, где он с легкостью щелкал задачи из программы пятого. Направив ребенка на обследование, которое запросила школа, его мать с удивлением узнала, что ее ребенок является больным. Хотя никаких признаков, кроме некоторой нелюдимости, у него не наблюдалось. Директор школы отказался принимать ребёнка со справкой во второй класс, и его отправили в город. В интернат для таких же детей. Венька был лишь на три года младше меня. И когда его увезли в город, то для меня это было настоящей трагедией. Спасло лишь то, что он приезжал на каникулы, и каждое лето мы с ним проводили вместе. Так я и выучила язык глухонемых, потому что у них в классе учился глухонемый мальчик – А Венька раздобыл где-то книги и принялся учиться. Ну и я вместе с ним. А потом я уехала в город к дяде Жене. У Веньки умерла мама, когда ему было шестнадцать, и он остался жить в интернате. Спустя три года вернулся, получив специальность, судя по рассказам бабы Любы. Влетела из банкой молока в руках во двор, ближайшего к пруду дома. «Венька!» Прорала во всё горло. Из сарая же послышался шум, и из него вывалился длинный худой парень в очках. Я поставила молоко на крыльцо и подбежала к нему. «Лика!» Он тут же сгробастал меня в объятия и уткнулся в рыжую макушку. Я тоже обхватила его поперёк живота, обнимая. «Я приехала». «Я понял». Выдохнул он через некоторое время. «Ты тут как?» Я отстранилась от него, посмотрев в тёмно-оливковые глаза. Под моими руками чётко проступали ребра. «Обживаюсь вот». Снова вымученные слова через паузу. Я улыбнулась. С Венькой я могла беспрепятственно общаться лишь потому, что на самом деле была болтушкой и задавала конкретные наводящие вопросы. «На кого выучился?» «Печник». «И всё?» «Кузнец». «Не работаешь сейчас?» Он помотал головой. «А чем живёшь?» Рудниковым печку переложил. Санниковым камин сделал. Он пожал плечами. «Это хорошо». Снова прижалась к нему. «А в сарае что делал?» Он молча отстранился и, взяв за руку, повёл меня внутрь. Я вошла и ахнула. Внутри стояла настоящая большая печь. Вокруг стояли кузнечные инструменты, наковальня. «Это же кузница!» Ошалела, пробормотала я. «Да». Я прошла внутрь. На потёртом деревянном столе сейчас лежала железная роза с шипами. Даже прожилки на лепестках были видны. «Ты настоящий художник, Вень!» Прошептала я, разглядывая коллекцию. Он поморщился и помотал головой. «Выдержки не хватает. Вень, ты извини, но я-то, что ты изобразил в металле, даже нарисовать не смогу по причине фатальной криворокости И выставила свои кривые руки вперед. «Ты замечательная!» Выдавил он из себя через минуту. «Ты...» «Лучший друг». Я нахмурилась и подошла к нему. «Все еще, Вень, ты не завел друзей?» Покачала головой, выражая свое недовольство. «Таких нет, Лика, лучший друг». И он снова сгреб меня в объятия своими длинными руками. Через полчаса мы сидели на берегу пруда и смотрели на проплывающие пары лебедей, которых я предварительно сфотографировала. Они ухаживали друг за другом, искали еду и отдавали то, что нашли, своим вторым половинкам. Красиво. Я рассказала, куда устроилась работать, и шепотом историю своего бегства, чем изрядно повеселила друга. «Замуж выйдешь осенью», – неожиданно высказался он. «За кого, Вень?» Я поджала губы. Я иногда так боялась этих его высказываний, а всё потому, что они сбывались. Всегда. Он даже у Машки Ворошина ребенка предсказал. Хотя девка была самая тихоня в классе. «Хороший парень». Он бросил горсть в сухарей воду. «Без детей?» Спросила неожиданно. Он покачал головой. «Сама родишь». Домой я возвращалась уже в обеденное время. За три дома до бабушки меня перехватила Надька. «Лика! Ёлки-палки! Вернулась!» И всё это с воплями через три улицы. «Надька!» Зарала я в ответ. Подруга неожиданно шикнула. «Надежда Ивановна! И с улыбочкой! Я же учительница! Надо статусно сдержать Но в объятиях меня сгребла не хуже Веньки. Через десять минут я и сама не заметила, как пила чай с пирогами, который напекла тетя Катя. Мы обменялись последними новостями. Лишь про причину приезда я наврала, сказав, что просто соскучилась, и бросив работу, приехала сюда. «И что теперь будешь делать?» Надежда подозрительно на меня посмотрела. «Я к Догилевым устроилась бухгалтером. Там теперь работать буду». Надя неожиданно отвела глаза и покраснела. «И что, сразу взяли?» Как-то нервно спросила она. «Ну да», — я прищурилась. «Надь, выкладывай, что случилось?» Подруга помялась минуту. «Ты только никому не рассказывай!» Она покосилась на дверь, откуда минуту назад выглядывала тетя Катя. Полгода назад я с одним из Догилевых случайно переспала. И спряталась за чашкой чая, с которым у меня внутри всё похолодело. Ух, бабоник неговорящий. Она подозрительно покосилась на меня. С Виталиком. Это который разговаривает. Она покраснела и опустила глаза в пол. У меня сердце отлегло. А к чему такая конспирация? Я тоже покосилась на дверь. Он после случившегося сказал, что с деревенскими крутить не хочет, потому что им только деньги нужны. Она обидчиво поджала губы. «Да ежели бы я за деньги, так я ещё в городе могла захомутать!» «А он...» И она разрыдалась. Самым натуральным образом пришлось отставить чашку. «Ну чего ты расклеилась, Надь? Понравился, что ли?» Спросила, приобнимая её за плечи. Она всхлипнула и кивнула. «Знаешь что?» – я ухмыльнулась. «Я ведь в конторе работать буду, то есть всё время рядом с ними». «В общем, сделаем так, что он за тобой ещё бегать будет и упрашивать замуж пойти». «Это как?» Она закинула толстую светлую русую косу за спину. Я её оглядела. Так, фигура у подруги отменная, и грудь, и попа, и тонкая талия, всё присутствовало. Не то, что я мелкая и щуплая. «А, найдём способы». К бабушке я вернулась лишь к четырём часам. «Ну что?» Устроилась на работу. Она весело поглядела на меня, как будто знала, что я полдеревни обошла. А то я сбросила кардиган и принялась выползать из платья. И к Веньке, небось, заглянула. Заглянула. И с Надькой потрещала. Потрещала. Ну тогда давай поешь и в огород. Завтра будем редиску сеять.